Глава шестьдесят седьмая. «Хочешь, поживи немного здесь». Глядя на Остина, я вдруг на секунду увидела маму. В линии рта, в форме глаз. Мы похожи на обоих родителей, что меня всегда страшно пугало. «Нет», — вздохнул он. «Не знаю, нужно же как-то разгрести всё это дерьмо. Лежа у тебя на диванчике не получится. Зато дешевле, чем ехать в Барселону», — сострила я. «Я думал пожить у Мартина». Удар, что называется, поддых. «У Мартина?» Пусть сам произнесет имя. У Кайла. А когда это вы успели так подружиться? Скрыть боль в голосе мне не удалось. Ну, с недели назад, наверное. Остин рассмеялся, а я даже дышать не могла. Он часто торчит у Мендосы. Серьезно? Слушай, я знаю, что у вас что-то было, потом кончилось, больше ничего не знаю. Ты сама говорила, что ничего особенного, потом еще какие-то разборки с отцом, да? Брат смотрел мне в глаза, ждал честного ответа. Вызов я не приняла. Промолчала. «Ну, если ничего серьезного, то есть такого, о чем ты захочешь рассказать, не было, то почему бы мне с ним не общаться? Если не читать Мендосу, он единственный, кто приходит домой спать, а не кувыркаться с телками. Меня затошнило. Я одновременно испытала облегчение и какую-то опустошенность. Жуткое сочетание. «Я тебе и не запрещаю с ним дружить?» Я нервно вздохнула. Какую придумать причину, чтобы Остин не жил у Кайла, если не рассказать ему все как есть? А рассказывать нельзя, а то он всех этих ребят, включая Миндосу, возненавидит. Хватит уже и того, что я их ненавижу. Если тебе неприятно, так и скажи. Только пойми, у отца жить я не могу. Я кивнула. Это я отлично понимала. Пусть живет у Кайла, точнее, у Мартина. Лучше думать о нем как о солдате по фамилии Мартин. Парни, который выполняет приказы и который предложил моему брату помощь, а не о человеке, в которого я влюбилась. Так сильно и так глупо. В последнее время я его не видела. Если не считать заходов на Инстаграм, где выложено полно наших фотографий, как же сильно я изменилась, пока очень недолго была с ним. Тогда подписи под фотографиями казались такими умными. «Атланта нас не принимает», — написала я под фотографией, где мы сидим в машине а на приборном щитке лежит 50 оттенков серого. Мне захотелось перечитать книгу перед просмотром фильма. Теперь, когда у меня был мужчина, который в постели проявлял инициативу, книга взволновала меня гораздо больше. Как только мы выехали в Атланту, у нас лопнула шина. И путешествие не получилось. Мне пришлось потрясти головой, чтобы буквально прогнать из нее мысли о Кайле. Руки дрожали. А я это, думала, все позади. «Опять папа звонит», — сказал Остин. Ответишь? «Нет». Мимо проехала машина. Сидевший на заднем сиденье малыш помахал нам рукой. Остин тоже помахал. Даже улыбнулся. «А еще я нашел работу», — сообщил он чуть погодя. Солнце уже садилось, все вокруг заиграло другими красками. «Правда?» — оживилась я. «Отличная новость. Я и вправду так думала. У Остина давно не было работы. С тех пор, как его уволили из автокафе. А где? У Мартина. Ну, конечно». «Кайл ремонтирует дом, но ну, в котором живет. Он платит за помощь и Лоусону, и другим. Я смогу работать больше остальных, потому что днем им нужно быть в части. Снимаю старые покрытия и все такое прочее. Мне бы радоваться за брата. Пусть он и связался с человеком, с которым я пыталась развязаться». «А вы очень похожи, знаешь?» Остин улыбался. Наконец-то у него был почти довольный вид. Я покачала головой. «Ничего подобного. Говори, что хочешь, Карина». «Как там Кэти?» — попыталась я сменить тему. Остин и Кэти опять сошлись, судя по его страничке на Фейсбуке. А ее бывший, значит, остался. Не удел. «У нас все хорошо. Она меня в узде держит. И потом с утра и на учебу, так что много не погуляешь». Остин гордился собой, и я ему подыгрывала. все таки мы с ним совершенно разные, хоть и выросли в одном чреве. «Отлично. Рада за тебя. Я прилегла на спину, поближе к брату. Мы опять почувствовали себя детьми. Спасибо. Если ты не хочешь его видеть, я его сюда не приведу. Но он мне здорово помогает. Я смотрела в небо, ждала, пока выглянут и засияют звезды. Можно ли на них надеяться? Хочется же быть хоть в чем то уверенной. Да все нормально. Я уже с другим встречаюсь. Мой язык шустрый, как сама ложь, произнёс это помимо моей воли. Правда? Да. Только я не хочу ничего обсуждать. А Остину не нужны были лишние подробности. «Ну, ладно. Значит, не станешь психовать, если Кайл сейчас за мной заедет», — торопливо сказал брат. «Остин», — простонала я, Все, я ухожу в дом. А тебе нужна своя машина». «Будет. У меня же теперь есть работа». Он так сиял, что боль моя немного прошла. «Я тобой горжусь, правда. И в армию тебе не пришлось идти», — пошутила я. Рев мотора я услышала еще до того, как появился синий Форд. Мое тело отреагировало так же, как и мозг. Нужно заставить себя уйти в дом, пока машина не выехала из-за угла. Идите, приказала я ногам, и поживей. Однако не успела я двинуться с места, как Кайл уже шагал к дому. Он был в бейсболке, и козырек прикрывал глаза. Надеюсь, он не подумал, что я осталась нарочно. Мне хотелось уйти. Я отчаянно рвалась в свой домик, спрятаться, укрыться с головой, притвориться, будто ничего не происходит. Карина произнёс Кайл. Его голос был как кинжал, завернутый в шелк. Я не смогла ответить. В горле встал комок. Язык вдруг перестал слушаться. Кажется, он чувствовал то же самое. Удивительно. Неужели только неделя прошла, как я к нему прикасалась? Невозможно. Мое тело меня предало. Оно тосковало по его телу. А он стоял так далеко. Встав, Остин на миг загородил Кайла, и я успела стряхнуть оцепенение. Ну пока, непринужденно сказала я брату, не глядя на Кайла. Наверное, по мне Оскар плачет. Ни разу не оглянувшись, я открыла дверь, а когда она за мной захлопнулась, бессильно к ней прислонилась, пытаясь устоять на ногах. Не получилось. Я плакала так сильно, что сползла на пол. И так я сидела, пока не пришла Элоди, и не позвала меня смотреть фотографии Сузи. Ее авокадик уже подрос до размеров банана. Она была такая счастливая, что я опять. Разревелась.